Глава 25. Нам не удалось выяснить, чей это дом, но третий дом от моста действительно стоит прямо у реки. Разросшийся сад спускается прямо к воде, которая упорно лижет прибрежную грязь. К дереву привязана старая грибная доска, которой не пользовались уже, наверное, лет сто, А за рекой простирается ровный загородный пейзаж. Окутанный вечерним сумраком луга. сливаются с горизонтом, словно сами не знают, где кончается земля и начинается небо. Эта встреча оказывается вовсе не встречей. Это домашняя вечеринка. А чего я ожидала? Я ожидала, что увижу расставленные рядами стулья, закуски, докладчика, возможно, сделанную в PowerPoint презентацию. К вечеру похолодало, то и дело принимается сыпать снег. Мне очень хочется оказаться в своей кровати. Желудок сводит от напряжения. Ненавижу вечеринки. Всегда ненавидела и всегда буду ненавидеть. У меня даже нет для этого никаких причин. Я просто их ненавижу. И ненавижу людей, которые на них ходят. У меня нет оправданий. Это смешно. Мимо группы курящих мы идем к открытой двери. На часах почти десять. Грохочет музыка. В этом доме явно никто не живет. Тут почти нет мебели, за исключением пары шезлонгов, расставленных в гостиной и во внутреннем дворике. Интерьер оформлен в нейтральной цветовой гамме. Единственное, что придает этому дому хоть каплю жизни, развешанная по стенам впечатляющая коллекция картин. Еды нет, но повсюду виднеются бутылки и разноцветные рюмки. Люди слоняются по комнатам и коридорам. «Многие курят, причем некоторые...» «Мало кто сидит». Я узнаю кучу девчонок из Хикса, хотя Майкл не думает, что кто-то из этих завсегдатаев вечеринок стоит за проделками Солитера. Ребят постарше я не знаю. Некоторым на вид лет двадцать, если не больше. Честно говоря, от их присутствия мне становится не по себе. Понятия не имею, что я здесь делаю». Я замечаю одиннадцатиклассницу, с которой болтала на вечеринке у Бекки. Ту, что оделась в костюм доктора Кто. Она одна, как и в прошлый раз, и выглядит слегка потерянной. Медленно бредет по коридору с пустыми руками, тоскливо разглядывает картину, на которой изображена мокрая от дождя мощенная улица с красными зонтиками, залитая теплым светом из окон кафе. «Интересно». О чем она думает? Подозреваю, что наши мысли сходятся. Она меня не замечает. Первыми знакомыми, которых нам удается отыскать, оказываются Бекки и Лорен. Мне следовало догадаться, что они придут, учитывая, что они не пропускают ни одной вечеринки в городе. И о том, что они напьются в стельку, мне тоже следовало догадаться. Бекки машет в нашу сторону свободной рукой, в другой она сжимает бутылку. «Господи! Это же Тори и Майкл! Ребята!» Она несколько раз хлопает Лорен по плечу. «Лорен! Лорен! Гляди! Это же Спролден!» Лорен хмурится. «Эй! Я думала, мы остановились на варианте Мори. Или Тайкл!» Она вздыхает. «Блин! Имена у вас неудачные! Никак они не складываются! Из них не получится ни Клейн, ни Рамиона, ни Дестиэль, ни Мертур». Девчонки прыскают со смеху. А я начинаю еще больше нервничать: Я и не подозревала, что вам интересен солитер. Байки машет бутылкой, пожимает плечами и закатывает глаза. Ну, вечеринка есть вечеринка. Не знаю, какой-то парень. Ну, в смысле, солитер. Мы типа проникли в солитер. Она прижимает палец к губам! Отпевает из бутылки. Слушай, слушай, ты знаешь, что это за песня? мы никак не можем вспомнить. Это Нирвана. «Smells like Teen Spirit». «А, точно, точно, господи, я так и думала. Просто в тексте песни нет названия». Я смотрю на Лорен, которая оглядывается по сторонам в полном изумлении. «Лорен, ты как, в порядке?» Она возвращается на землю и хихикает. «Отпадная вечеринка, скажи!» Лорен поднимает руки в жести «Я не знаю». полно горячих парней и бесплатная выпивка. «Ну, если тебе такое нравится, — говорю я, чувствуя, как все мое желание быть милой медленно испаряется». Лорен делает вид, что не услышала меня, и они с Бекки уходят, смеясь над какой-то ерундой. Мы с Майклом обходим вечеринку по кругу. Она не похожа на те, что показывают в кино или в сериалах про подростков на Четвертом канале. где все происходит в замедленной съемке, свет мигает, люди прыгают, подняв руки. Нет. В настоящей жизни все иначе. Люди просто стоят по углам. Майкл заговаривает то с одним, то с другим, и каждого спрашивает про Солитера. Мы натыкаемся на Риту, которая тихо тусуется с группой моих одногодок. Заметив меня, она машет, а значит, я тоже должна с ней поздороваться. «Привет!» говорит она, когда я подхожу. «Как там Чарли?» «Я слышала, он подрался. Вроде как с Баном Хоупом, да?» «В этом городе ничего не скроешь. Поэтому неудивительно, что все уже знают». «Чарли ни с кем не дрался». Быстро говорю я и откашливаюсь. «Да, он в порядке. Синяк остался, но все нормально». Рита, понимающе, кивает. «А, хорошо. Рада, что он не сильно пострадал». «После этого...» мы с Майклом оказываемся на кухне в окружении выпускников. Майкл клянется и божится, что в жизни не разговаривал ни с одним из них. «Никто! Вообще типа никто не знает, кто за этим стоит!» утверждает одна девчонка. Ходят слухи, что это какой-то торговец недвижимостью или учитель, которого вышвырнули из школы, и он теперь хочет отомстить. «Не расходитесь!» перебивает ее парень в бейсболке с надписью «качок». И продолжает обновлять блок. Я слышал, жара начнется, когда они опубликуют новый пост. Остальные замолкают. Я смотрю на усланный газетами пол. Взгляд цепляется за заголовок 27 погибших и фотографию сгоревшего здания. «Почему?» спрашивает Майкл. «С чего вы так решили?» Но парень только моргает, как рыба, и смотрит на него. «А ты почему не пьешь?» Я решаю вести себя как нормальный человек и отправляюсь на поиски какого-нибудь напитка. Майкл исчезает, поэтому я достаю откуда-то большую старую бутылку и сижу одна на улице в шезлонге, чувствуя себя хорошо пожившим мужем-алкоголиком. Уже одиннадцать. Все напились. Диджей, кем бы он ни был, перемещается в сад. И вскоре становится уже не разобрать, где я. В небольшом городе или на музыкальном фестивале в Рейдинге. Я встаю и иду искать Майкла, но содержимое бутылки оказывается крепче, чем я рассчитывала, и в следующий миг я понимаю, что полностью потерялась во времени и пространстве, и не имея ни малейшего представления о том, что я делаю. Я снова обнаруживаю себя в прихожей перед картиной с залитой дождем мостовой, красными зонтиками и теплыми окнами кафе. Не могу оторвать от нее взгляд. Потом все-таки заставляю себя отвернуться и замечаю в противоположном конце коридора Лукаса. Не знаю, видел он меня или нет, но он быстро исчезает в ближайшей комнате. Я бездумно бреду куда-то и теряюсь в доме. Красные зонтики. Теплые окна кафе. Майкл появляется из ниоткуда, хватает меня за руку и уводит из того места, где я очутилась. Вроде бы это была кухня. Помню только море Кепок-Бой-Лондон и брюк Чинус. Мы идем по дому, и я понятия не имею, куда мы направляемся, но не пытаюсь его остановить. Сама не знаю, почему. Мы идем, а я все смотрю на его пальцы, сомкнувшиеся на моем запястье. Может, всему виной та бутылка, к которой я приложилась? Или я просто замерзла? Или соскучилась по Майклу за то время, что его не было? В общем, по какой-то причине... Мне не дает покоя мысль о том, что очень приятно чувствовать его руку на моей руке. Не подумайте ничего плохого. Его рука просто очень большая по сравнению с моей. И такая теплая. А его пальцы обернулись вокруг моего запястья так, словно именно для этого и предназначены. Словно они сложились, как кусочки мозаики. Не знаю, о чем я вообще говорю». Наконец мы оказываемся на улице в толпе безумных танцоров. Майкл замедляет шаг и разворачивается в грязи. Он как-то странно смотрит на меня. Опять же, может, мне только кажется из-за выпитого, но все иначе. Он такой красивый. И волосы развиваются не в ту сторону, а в очках отражается огонь костра. Наверное, он уже догадался, что я надралась. «Потанцуешь со мной?» спрашивает он, перекрикивая толпу. У меня вдруг случается необъяснимый приступ кашля. Майкл закатывает глаза и хмыкает. Я начинаю думать о выпускных балах и свадьбах, и на пару секунд забываю, что мы всего лишь в каком-то саду, и земля под ногами похожа на раскисшее дерьмо, а люди вокруг одеты почти одинаково. Он отпускает мое запястье и приглаживает волосы рукой. а потом смотрит на меня так долго, что кажется, будто это длится целый год. Интересно, что он видит? Затем, без предупреждения, он хватает меня за обе руки и в буквальном смысле опускается передо мной на колени. «Пожалуйста, потанцуй со мной», — просит он. «Знаю, что танцы — это нелепо, что они давно устарели, и тебе такое не по душе, да и мне, честно говоря, тоже, и этот вечер скоро закончится», и все разойдутся по домам к своим ноутбукам и пустым кроватям, и завтра мы все будем одни, а в понедельник нам придется пойти в школу. Но мне кажется, если ты хотя бы попробуешь потанцевать, то на несколько минут ты, возможно, почувствуешь, что все это, что все эти люди, не так плохи». Я опускаю голову и смотрю ему в глаза. Потом начинаю смеяться и тоже опускаюсь на колени. А потом... Делаю кое-что очень странное. Едва я оказываюсь на коленях, тут я ничего не могу с собой поделать. Я почти падаю вперед и обнимаю Майкла. «Да», — говорю я ему на ухо. Тогда он обнимает меня за талию, помогает встать и ведет через копище подростков. Мы оказываемся в центре толпы, сосредоточившейся вокруг диджея. Майкл кладет руки мне на плечи. Наши лица разделяет всего пара сантиметров. Музыка гремит так, что ему приходится кричать. «Да, Тори! Они включили The Smiths! Играет чудесный Smiths, Тори!» The Smiths — это известная в интернете группа. А если точнее, группа, которую многие, к несчастью, слушают лишь потому, что их лидер, Морриси, обладает винтажной, самоуничижительной крутостью, которой многим так не хватает. Если бы интернет был страной, то песня «There is a light that never goes out» стала бы ее национальным гимном. Я слегка отстраняюсь. «А у тебя... у тебя есть блог?» Майкл озадаченно моргает, но потом улыбается и качает головой. «Господи, Тори! Я обязательно должен вести блог, чтобы любить The Smiths? Разве существует такое правило?» «Наверное, в этот самый миг я решаю, что сегодня вечером я ни о чем не буду волноваться. Ни о блогах, ни об интернете, ни о фильмах, ни о том, во что одеты окружающие. Да, да, я буду развлекаться я отлично проведу время в компании своего единственного друга, Майкла Холдена, и мы будем танцевать, пока не задохнемся, а потом вернемся домой, к своим пустым постелям». И когда мы начинаем прыгать, глупо улыбаясь и глядя друг на друга, и на небо, и в никуда, а Морисси поет о застенчивости, мне в голову действительно закрадывается мысль, что, может быть, не все так плохо».